Глава седьмая. «Колесо судьбы». «Сигнал и довольно устойчивый. Поступает из Гюрограда. Теперь в этом нет никаких сомнений. Наш воришка пробыл в городе всю ночь и утро», — хрипло произнес бородатый мужчина удивительно маленького роста. С сегодняшнего дня Ключик будет сообщать мне о своем местонахождении каждые полчаса. «Кажется, это неподалеку от Девятиграда», — уточнил второй человек, который также заметно уступал ростом обитателям шарзаний. «Да, день пешком, не больше». «По-моему, в ту сторону сейчас направляется Оршук. Насколько я помню, Мугрид приказал ему уничтожить чужака». «Да, и все же нам с тобой лучше не рисковать» и немного подтолкнуть магринца. Меня беспокоит визит Верлена к сумеречным вархунам. «Почему?» Обычно они не жалуют посторонних, особенно сейчас, после гибели вождя. Этот же почему-то задержался в их городе почти на сутки. Если у вора появятся сторонники среди убийц магов, выполнение нашей задачи значительно усложнится». — К тому же не забывай, там находится вход в наш мир. — Наглухо запертый, — торопливо добавил Бородатый. — Но ключик-то у Верлена или ты забыл? — А может, его уже убили? — Я бы не рассчитывал на подобное везение. Оба малорослика стояли в пяти шагах от обочины дороги укрывшись за густым кустарником от пронизывающего ветра. Его порывы, не прекращавшиеся ни на час, заставляли старый лес тревожно шуметь. Стволы высоких деревьев скрипели, сгибаясь к земле, будто скорбели из-за потери еще недавно роскошных зеленых одеяний. Странные для здешних мест путники — Только что обогнали отряд Оршуга и решили сделать небольшой привал, чтобы отдохнуть и обсудить свои проблемы. Разговаривать на скаку было сложно из-за сильного ветра, да и дорога здесь раздваивалась. Одна уходила к Девятиграду, другая — к резиденции сумеречных вархунов. После уничтожения третьего малорослика прошло всего несколько дней, а ситуация в Жарзане резко изменилась — И не все произошедшие перемены радовали парочку карликов. Особенно нервничал Безбородый. — Что ты конкретно предлагаешь, Сурдк? — спросил его соплеменник. — Чтобы ускорить встречу Оршуга с загадочным верленом, подбросим Магринцу записку прямо на дорогу, чтобы точно знал, куда нужно скакать. А то как бы он мимо Гюрограда не проехал, Зная репутацию вархунов, не каждый догадается, что чужак остановился в закрытом для посторонних городе. «Бумагу лучше хорошим камнем придавить, чтобы не сдуло», добавил обладатель хриплого голоса. «Когда же, наконец, закончатся эти ураганы?» «А то ты не знаешь. Как только произойдет прорыв, равновесие восстановится». Тогда и погода должна успокоиться. Скорее бы уже. Всему свое время. Похоже, мы с тобой слегка просчитались, определяя дату прорыва. Но он все равно неумолимо приближается. Поэтому бездействовать нам нельзя. Нужно срочно устранить все проблемы, иначе курмистер нам башку снесет. Согласен. Значит, оставляем записку, а сами прямиком в столицу. Шленц, ты опять забыл про ключ. Мы обязаны его вернуть. Поэтому сначала посмотрим, как Коршук прореагирует на сообщение. Если он действительно направится к резиденции сумеречных варахунов, ты последуешь за ним. Я же наведусь в Девятиград. «Может, стоит принять облик местного жителя и присоединиться к Магринцу?» «Думаешь, это так просто? Оршук вряд ли примет незнакомца в отряд. Разве что ты подменишь кого-то из его бойцов. Но я бы не советовал». «Почему?» «В этом мире даже нам, Разгридам второго ранга, сложно поддерживать личину конкретного человека». «Мы еще многого о них не знаем. А тут придется походку копировать, манеру речи». «Ладно, буду следить за Магринцем, не показываясь ему на глаза. Надеюсь, скоро я сумею добыть ключ, и тогда присоединюсь к тебе». «Только действуй очень осмотрительно». С вором ключа следует быть предельно осторожным. Про него почти ничего не известно. Тот, кто сумел расправиться с Гирдзом, требует самого серьезного отношения к своей персоне. У тебя нет права на ошибку. Я справлюсь, вот увидишь. Ты просто обязан справиться и как можно быстрее. У нас и без того куча дел. Нужно проанализировать сложившуюся в Шарзани ситуацию, выявить опасные для нас тенденции и принять меры по устранению неугодных. Честно говоря, трехдневное бездействие по твоей милости навернулось для нас почти катастрофой. Это ты о чем, Суртг? Несколько сушивался бородач. Он вдруг начал зачем-то поправлять одежду, застегнул верхнюю пуговицу своего укороченного черного плаща и поглубже натянул вязаную шапку грязно-серого цвета. Одежда малоросликов, как и они сами, с точки зрения обитателей Жарзани выглядела странно. Плащи на пуговицах тут носили лишь представители высшего сословия, но их полы всегда прикрывали колени своих владельцев а чёрный цвет у жарзанцев вообще считался полной безвкусицей. «Я не могу себе простить, что поддался твоим уговорам. Чем отсиживаться в недрах треснутой скалы, нам следовало наведаться в Кронмаговский дворец на провозглашение нового правителя. Сразу бы и разобрались, кто там воду мутит». «Этот Выскочка Бролки едва не поломал продуманную игру». «Но и все закончилось хорошо». «Это ты так считаешь. В наши планы не входило, чтобы Зулк так скоро узнал о Мугриде. А мог ведь выяснить еще раньше о Танварда». Разгриды были хорошо осведомлены о делах в столице. «Но теперь, когда тайный советник работает на нас, а купец надежно спрятан в подвале», — продолжал оправдываться Бородач. «Вполне может оказаться, что Бролк лишь делает вид, что пошел на сотрудничество. Потому-то я и спешу в Девятиград, чтобы лично его проверить. Да и с Анвардом следует поработать. Он наверняка знает больше, чем рассказывает». — А что делать с латниками и тремя полками, которые Кронмаг направил в Лирград? — Тут как раз все нормально. Эти шаги Кронмага подтолкнут Мугреда к активным действиям. Начнется гражданская война, которая нам только на руку. — Ну вот. Я же говорил, что все хорошо. — Не все. Снова возразил Сурдк. «Было бы полезнее, если бы эти силы Зулк направил в Сергалию. Оттуда идут слухи о новом чужаке, явившемся из обратной реальности. Он с поразительной быстротой набирает силы. Если Сергалийский волшебник действительно тот, кого мы опасаемся...» Важнее было бы справиться сначала с ним. «Надо убедить кронмага. Для этого я и направляюсь в Девятиград!» Почти прокричал низкорослик из-за усилившегося ветра. «Никуда ты уже не направляешься!» Раздался сзади злорадный голос. «Господа чужестранцы! Предлагаю вам добровольно избавиться от ценностей, если хотите избежать мучительной смерти». Собеседники настолько увлеклись решением своих проблем, что пропустили появление новой. Со спины к ним подкрались восемь человек, половина из которых держали карликов на прицеле арбалетов, а остальные в предвкушении богатой добычи поигрывали укороченными мечами бандиты приняли парочку за странствующих иностранцев разомнемся предложил Шленц абсолютно не испугавшись разбойников его соплеменник моргнул в знак согласия и оба резко взмыли в воздух стрелки с опозданием прибегли к оружию выпустив болты в белый свет как в копеечку а в ответ получили мощную ударную волну, которая их всех разом сбила с ног. Если бы не прикрытие притаившихся за деревьями чародеев, на этом встреча могла бы и завершиться. Главарь, вскочивший первым, быстро подобрал выпавший у одного из бойцов арбалет и снова зарядил его серебряными стрелами. Он уже понял, с кем связался, но отступать не желал, надеясь на своих магов. В следующую секунду серебристый болт метнулся к цели. Встретив на пути возникшую прямо из воздуха ледяную глыбу, он упал в трех шагах от иностранца. Тот немедля запустил новое заклинание. В нападавших полетел красный огненный шар. Наткнувшись на магический барьер, он остановился, начал уменьшаться в размерах и, сжавшись в горошину, выпустил в грабителей десятки молний. Магические щиты развалились, численность бандитов сократилась вдвое. Головарь попытался произвести еще один выстрел, но второй низкорослый дёрнул волосы с собственной бороды, и тот устремился к стрелку на лету, превращаясь в длинную веревку. Она змеёй обвилась вокруг нападавшего и приволокла его к ногам чужестранцев. Возникший на месте сражения дым должен был скрыть отступление несостоявшихся грабителей, однако не продержался и нескольких секунд. Ураганный ветер развеял его быстрее, чем останки небольшого отряда сумели скрыться за деревьями. Последними погибли чародеи, осуществлявшие прикрытие бандитской вылазки. «Что здесь происходит?» Через заросли к месту скоротечной схватки со стороны дороги подъехали несколько всадников. Шлен собрался снова прибегнуть к силе, но был остановлен сухим голосом соплеменника. — "Господин Норшук, мы счастливы приветствовать прославленного Магринца! Отвесив легкий поклон, Суртк наступил на шею связанного разбойника и сломал тому позвонки. «Несколько грабителей хотели устроить на вас засаду, но мы с приятелем попались у них на пути первыми». «Откуда вам известно?» Магрин запнулся, выбирая, о чем спросить раньше. «То ли о грабителях, то ли о том, откуда странные типы узнали, кто будет проезжать по этой дороге, да и вообще, кто они такие» что они собирались грабить именно меня. — Мы можем отойти в сторонку, — предложил невысокий незнакомец. — Мои ответы не для посторонних ушей. Оршук спешился, поправил пирамидальный шлем и подал знак своим, чтобы оставались на месте, а сам направился вглубь леса. Незнакомец его заинтриговал не только необъяснимым маленьким ростом. «Мы с вами охотимся на одного и того же человека», — не стал юлить Сурдк. «Вам, а точнее, вашему господину, нужна его голова. Мне же просто хотелось бы вернуть одну вещь, которую этот тип прикарманил». «Давайте не будем говорить загадками. О ком речь?» «Его зовут Верлен. Имя, правда, не настоящее, как и заявляемая родственная связь с неким Дихроном». «Вы так много знаете?» — насторожился Магринс. «Гораздо больше, чем Гермак Леварния. Но не в этом суть». «Дело в том, что сейчас мы можем быть полезны друг другу». «Чем?» Но мы известно, где находится Верлен. Предлагаем мы эту информацию в обмен на право первыми обыскать его труп». «А если я не соглашусь?» «Для нас беда небольшая. Будем действовать, как и раньше, каждый на свой страх и риск». Но тогда одна из сторон обязательно останется в проигрыше. Кстати, если вы вдруг решили устранить конкурента в моем лице, не советую. Потери будут большие, а результат неутешительным». Для демонстрации своей мощи малорослик сотворил несложное с плетение — и большое дерево в пяти шагах от него, превратившись в пепел, было развеяно ветром. На лице Магринса не дрогнул ни один мускул. «Я согласен сотрудничать. Хотите поехать вместе с нами?» «Если не возражаете, к вам присоединится мой друг Шленц. Он будет сообщать о местонахождении Верлена». «Куда бы тот ни направился!» «На откуда он знает?» «Он просто знает, и все», — пояснил Карлик, не вдаваясь в объяснения. «Мы договорились». Оршуку хотелось как можно быстрее справиться с заданием правителя Леварги, поэтому он и не собирался отвергать помощь, от кого бы она ни исходила. Главным для него сейчас было найти чужака, а по поводу какой-то там вещицы, якобы имевшейся у пришельца, решение можно будет принять и позже. М «Да, только лишней лошади для вашего друга у меня нет. Придется ему ехать вместе с кем-то из моих воинов. С какого он у него имеется? Тогда, полагаю, нам не стоит задерживать друг друга». «Полностью согласен». Когда Сурдк вернулся к приятелю, тот встретил его вопросительным взглядом. «Я сэкономил на записке, Шленс. Ты поедешь не за отрядом, а в его составе. Господин Оршу любезно согласился предоставить тебе возможность первому обыскать труп Верлена, когда ты поможешь его найти». «Замечательно! Могу седлать жеребца?» Через пару минут из ствола огромного дерева появился огненно-рыжий скакун. Несмотря на внешнее сходство с обычными лошадьми, существо, скорее всего, животным не являлось. По крайней мере, не из этого мира. Неестественен цвет и структура кожи, красноватый блеск глаз, пары из ноздрей с серебристым оттенком. Оршук внимательно следил за новым попутчиком, но так и не смог определить, что за чары тот использовал. Чем-то они походили на плетение. По крайней мере, для их создания шленц использовал пальцы рук. Но сам рисунок... Карлик работал слишком быстро, и его художества излучали совершенно другой магический фон. Аехали! скомандовал Макринс, и отряд тронулся дальше по дороге. «Куда поудержим?» — спросил он малорослика. «Наша цель пока находится в Гюрограде». «У сумеречных вархунов?» — удивился вельможа. «Да, уважаемый, юноша гостит там со вчерашнего дня». «Не слишком хорошая новость». Голос Оршуга был заглушен очередным порывом ветра. И такая новость за сегодняшний день оказалась не первой. На рассвете пришло сообщение от Тузога, который расписался в своей полной неспособности изловить Синеглазку. Подробности передал его человек, лично участвовавший в последней операции по захвату. Задержавшись по поручению Лоргуда в деревне, он сам не видел, как развивались события, Однако их результат — почти все участники охоты на Сенегласку были застрелены из арбалетов. С одним даже удалось переговорить, прежде чем тот испустил дух. Кроме того, в лесу находилось полтора десятка трупов тех бойцов, что попытались отобрать добычу, и выживший свидетель только по малиновому берету смог опознать тело Лоргуда — из которого кто-то сделал отбивную. — Почему ты считаешь, что синеглазку не захватили другие? — спросил Магринс. — Я чуть позже обнаружил обеих женщин возле ручья. Синеглазка смывала кровь со своей одежды. Выглядела она ужасно. Ее взгляд... Я до гроба не забуду, чтоб мне провалиться на ровном месте. С ними был кто-то еще? «Один воин. На его одежде было пять лямок. Но мне показалось, что он из этих, из вархунов». «Почему ты так решил?» «Я видел у него много кинжалов. Особенных. Жидая дамочек, он бросал их в дерево. Рукоятка каждого украшена большой черной жемчужной». «Ты ничего не перепутал? Да чтоб мне провалиться на ровном месте!» — Собственными глазами видел. — Тебя как зовут? — Шурк, господин. — Остаешься в отряде. Если заметишь этого вархуна, сообщишь мне лично. — Будь исполнена. Магрин специально оставил свидетеля при себе. В бумагах, которые передал Мугрид, пару раз упоминалось о кинжале с черной жемчужиной, якобы украденным у сумеречного вархуна и находившимся у Верлена. Выйти на владельца необычных клинков вельможа хотел не меньше, чем найти чужака, особенно после того, как странный мужичок сообщил, что Верлен находится в гостях у сумеречников. «Совпадение? Вряд ли».